Издательство «Эксмо». Ника Веймар. «Дракон по вызову». Пролог. Демон был неправильный. Совсем. Не то, чтобы я досконально знала, как должны выглядеть демоны, но этот определенно был не таким, как надо. Стоящий в центре пентаграммы высокий синеглазый блондин с ярко-алой прядью в волосах был безхвостым. Выглядел вполне разумным, крайне недоумевающим и вообще очень напоминал самого обыкновенного молодого мужчину. А полурастегнутая рубашка со следами ярко-розовой помады на воротнике и отпечатки губ на золотистой коже груди красноречиво свидетельствовали, что призвала я его, мягко выражаясь, не вовремя. Демон страсти, что ли? Но отсутствие хвоста это все равно не объясняло. Впрочем, я не была требовательна. Для задуманного ритуала годился любой демон, даже бесхвостый инкуб. И пока озадаченное растерянное выражение на лице и на мирной твари сменялось откровенным бешенством, я подняла повыше канделябр и торжественно закончила формулу призыва с поправкой на то, что онная тварь уже стояла передо мной. Явился проклятое создание! Прозвучало почему-то как претензия. Демон, только-только набравший в грудь воздуха для гневной тирады, поперхнулся и закашлялся. Я воспользовалась заминкой, чтобы быстро обойти пентаграмму, убедилась, что мне не показалось, и все-таки задала вопрос, терзающий мою любопытную душу. «А где хвост?» Запоздала сообразила, что демон может не знать нашего языка, но и здесь повезло. Тварь мне попалась образованная, просвещенная и разговаривала даже без акцента. Какой еще хвост? Изумленно просипел демон. Ну не знаю. Я пожала плечами, обходя блондина еще раз. С кисточкой, например. Тебе бы пошло. Или с колокольчиком. С кисточкой? Нехорошо прищурился демон. С колокольчиком? Решительно шагнул вперед, но с размаху налетел на защитный барьер. Опустил глаза, хмуро полюбовался на пылающую пентаграмму с идеально ровными лучами, коснулся ее границ носком сапога и тут же дернул ногу, потому что огонь вспыхнул ярче, норовя обжечь нарушителя. Тихо выругался под нос и осведомился звенящим от ярости голосом. «Это еще что за хрень?» «Пентаграмма!» — охотно просветила я. Начерчено по всем канонам и правилам, я даже мел в храме осветила. Пока я тебя не отпущу, не выберешься, демон, даже не пытайся. В глазах блондина на мгновение полыхнуло бирюзовое пламя, сулящее мне нечеловеческие муки, но утихло так же быстро, как и взвилось. Он приложил ладонь к барьеру, надавил, точно проверяя его на прочность, и торопливо убрал руку, когда по защитному контуру побежали искры. «Демон?» — вкратчиво поинтересовался он. «Вот как? А ты уверена?» Пока все шло так, как обещал гримуар. Иномирная тварь поняла, что ей не выбраться, и перешла к следующей стадии — попытке облапошить призывателя и убедить, что он, то есть призыватель, ошибся. Далее, согласно умной книге, следовали искушение и торг, который завершался сделкой. Вот только мне она была без надобности. «Я не собиралась ввязываться в сомнительные дела. От демона мне требовалась всего-то капля крови. Оставалось лишь заболтать хитрую тварь и заставить ее потерять бдительность, чтобы получить желаемое». Конечно, «Конечно», — уверенно заявила я. «Ритуал я провела правильно. Вот пентаграмма, вот ты в ней. И, судя по реакции, тебе неуютно. Кем ты еще можешь оказаться, если не демоном?» «Хороший вопрос», — ухмыльнулся собеседник. «Своевременный. Другие варианты есть?» Он умудрился произнести это таким тоном, что даже моя абсолютная уверенность пошатнулась. «Вот же демон! Искуситель! Еще и с помадой на воротнике! Да кем он еще, может быть?» Я сделала вид, будто задумалась, затем уточнила, добавив в голос немного сомнения. «Что, не демон?» «И почти не родственник!» кивнул блондин и снисходительно добавил. «А ты не безнадежна. Кстати, в курсе, что проведение ритуалов призыва без разрешения очень не одобряется службой магического контроля?» «Какая эрудированная тварь!» «Я даже слегка умилилась. Он мне еще и угрожает. Посмотрела бы я, как демон явится в службу магического контроля с жалобой. Что его, видите ли, призвали. Да беднягу развоплотят прежде, чем он успеет сказать «бяк!» Но следовало убедить хитрого собеседника, что я почти поверила, потому продолжила игру. Испуганно округлила глаза и с надеждой поинтересовалась. «Может, договоримся?» «Непременно», — протянул блондин с хищной улыбкой. «Как насчет выпустить меня из пентаграммы и компенсировать обломанный по твоей вине жаркий вечер?» Помимо воли, мой взгляд снова упал на отпечаток алых губ на его рубашке. «Да уж не повезло парню, в смысле демону. Отдыхал, развлекался, а тут я со своим призывом. Ну, простите, у меня очень уважительная причина. А демонам вообще выходные не положены. И хорошо, что я не провела ритуал получасом позже М -м -м", я покачала головой. «Так себе идея. Я не...» «Ну почему же сразу «не»?» Вкрадчиво перебил меня этот бесхвостый повелитель соблазнов. Может, как раз-таки да и неоднократно. Так понимаю, выпускать меня ты не собираешься. Что ж, давай иначе. Иди-ка сюда, милая, поближе ко мне. Кисточку и колокольчик не обещаю, но в остальном не разочарую. И ударил по защитному барьеру, который мешал ему выбраться из пентаграммы. Преграда полыхнула, поглощая магию, да так ярко, что я зажмурилась. Еще удар, и на сей раз вспышка оказалась более тусклой, а барьер пошел мелкими трещинами точно разбитое стекло. Ох, какой нервный демон попался! От искушения сразу перешел к силовым методам. Тянуть дальше было опасно. Того и гляди, выберется! «Меня же перспектива скрасить инкубу вечер и познакомиться поближе с его, ну, пусть будет хвостом, совершенно не прельщала. А еще я знала, что емкости кристаллов-накопители, благодаря которым я вообще сумела провести ритуал и призвать демона, надолго не хватит. Тем более, если он так активно будет рваться на свободу. Вот чего ему не сидится, вернее, не стоится в пентаграмме. Такая хорошая получилась». Я коснулась небольшой, с ноготь величиной, пластинки, активируя один маленький, но очень полезный артефакт, без спроса утащенный из рабочего кабинета отца. Из темной земли за спиной инкуба взвился механический комарик. Пентаграмма не была для него преградой, потому летучий ланцет с небольшой колбой для временного хранения забранной крови без труда преодолел силовые линии, завис на мгновение, определяя наименее защищенное место, ужалил стерильной иглой инкуба в шею и шустро удрал, унося в ампуле брюшка несколько капель ценного и столь необходимого мне ингредиента. Укушенный демон машинально совсем как обычный мужчина хлопнул себя ладонью по шее. Потер ее, а потом увидел комарика, спешащего ко мне с добычей, и черты красивого лица исказились от гнева. С двойной яростью инкуб принялся выбираться из пентаграммы, ламывая барьер. Ткань рубашки с треском прорвалась, выпуская на свободу громадные кожистые крылья. «Ой, мамочки, сейчас в боевую форму перейдет!» Защита, которую питали лишь кристаллы накопители трещала. Того и гляди, не выдержит. Один из кристаллов от перегрузки уже рассыпался в пыль, второй угрожающе искрился. «А ну назад!» — рявкнула я. «Кто разрешил портить защиту?» И для верности от души припечатала гада канделябром по блондинистой макушке. «Ах ты!» — прошипел демон, хватая за голову, и отшатнулся. Во взгляде синих глаз искрился гнев а по рукам потекли ручейки жаркого пламени. На миг показалось, что вижу на его коже крупные чешуйки, и тенинкуба тоже поменяла форму, превращаясь в нечто злобное, чудовищное и зубастое. «Маленькая дрень, Ну все, дай только до тебя добраться!» «Ага», — размечтался. «Я еще жить хочу и учиться. А знакомиться с боевой ипостасью мирных тварей не хочу». изыди прочь!» «Проклятое создание!» — выкрикнула я, выставив перед собой канделябр. «Сгинь в ледяную пустыню!» Не знала, что буду делать, если формула изгнания не сработает. Полный ярости взгляд, полыхающий бирюзой, глаз демона, перед тем, как его скрыло взметнувшееся пламя, обещал мне медленную и очень мучительную смерть. Если не прямо сейчас, так точно при следующей же нашей встрече. Но когда огонь опал, пентаграмма была пуста. «У меня получилось!» — перевела взгляд на лежащую в ладони колбу с драгоценной кровью демона, последней надеждой на пробуждение спящего дара. «Времени ждать самопроизвольной инициации у меня уже не осталось, да и шансы такие дождаться, если откровенно, были минимальными». Не удержавшись, погладила холодное стекло кончиком пальца. «Мое сокровище!» Бережно спрятала артефакт в металлическую коробку, высланную изнутри мягким бархатом, и спешно принялась стирать пентаграмму, сверяясь с гримуаром. Слишком долгое отсутствие могло вызвать у родителей подозрения, а мне еще нужно было успеть к алхимику, который обещал изготовить нужный эликсир. И если, когда все получится, я смогу подать документы в Академию магии. До испытаний еще две недели. Дар был просто обязан пробудиться за это время.